Эпилог. Игорь не пошел сегодня на кладбище. Зачем? Теперь он знал, что там похоронена совсем другая девушка. Когда за ним приехала милиция, он сам открыл дверь и протянул руки, чтобы на них надели наручники. Игорь, сынок, что ты наделал? кричала Ленкина мать, когда его сажали в воронок. Тетя Нина, вы не переживайте, все хорошо. Вы, главное, Лену похороните. Чтобы могила у нее была. Как только освобожусь, обязательно к ней приеду. Игорь, зачем это сделал? Плакала женщина. Кто-то же должен был отомстить за погубленную Ленкину жизнь. Женщина долго смотрела вслед уезжающему воронку и смахивала слезы. Ах, если бы все можно было вернуть, она бы никогда не отпустила свою Леночку в город. Леночка росла очень хорошей девочкой добрый, милый, заботливый. После окончания школы она решила уехать из села. Ее невозможно было остановить. Лена поступила учиться в институт и познакомилась с немолодым мужчиной. Она писала матери письма, что он очень добрый, любящий и заботливый. У него есть только один недостаток он женат. Когда Леночка приехала из города, она призналась маме, что ее любимый депутат, он снял для Лены квартиру, и подарил красивую жизнь. Эх, если бы мать знала, что эта связь обернется трагедией, она бы категорически запретила дочери с ним встречаться. В один из приездов домой Лена познакомилась с Игорем. В их село переехала новая семья, которая поселилась в соседнем доме. И кто бы мог подумать, что Лена и Игорь страстно влюбятся друг в друга, так сильно, что решат пожениться. Леночка приняла решение перевестись на заочный, чтобы остаться в селе и приезжать в город только на сессию. Она сказала всю правду любовнику-депутату и призналась, что хочет разорвать отношения. Но тот ударил ее по лицу и пригрозил расправой. Сказал, что она его гражданская жена и обязана забыть о свадьбе. Но Лена решила, что время все расставит по своим местам, и любовник поймет ее и простит. Когда приготовления к свадьбе шли полным ходом, и до торжества осталась неделя, Лена поехала в город, чтобы зайти в институт. И не вернулась, пропала без вести. Свадьба не состоялась. Мать написала в заявлении, что к исчезновению Лены причастен ее бывший любовник, но когда в милиции узнали, что любовник ее дочери депутат, не стали связываться. Спустя пару месяцев, недалеко от села, нашли молодое обожженное тело. Все посчитали, что это Лена, и похоронили. Прошел год. Однажды в дом вбежал Игорь с газетой в руках и закричал, что они похоронили другую. «Лена жива!» Он показал фотографию. Материнское сердце дрогнуло. Со страницы газеты на нее смотрела дочь. Только почему-то ее называли преступницей, и у нее было другое имя. Игорь достал оружие и долго искал момент, чтобы подкараулить депутата. Он встретил его, когда тот зашел в туалет в ресторане. Направив на него пистолет, Игорь узнал, что год назад депутат приказал убить Лену. Ее отвезли в лес и застрелили. Правда, когда на следующий день решили закопать труп, его не было. Получив долгожданное признание, Игорь выстрелил в перепуганного мужчину и вернулся домой. А потом пришло известие, что Леночка разбилась в автокатастрофе. Женщина вновь вытерла слезы и прижала к себе дочь, младшую сестру Лены. Похоронив настоящую Леночку, мама со Светой ухаживали за могилкой и получали письма от Игоря. Мать заметила, что Света как-то по-особенному радуется этим весточкам. Она будет ждать Игоря долгий срок. Он освободится по амнистии, и они со Светой сыграют свадьбу. Свадьбы будут гулять ровно три дня всем селом. А через год у этой пары родится чудесная девочка. Ее назовут Леной.